Глава третья Потомок славного пирата Точность вежливость королей, а в Британии точность возведена чуть ли не в культ. Поэтому нет ничего удивительного, что ровно в восемь вечера, в дом, где квартировало семейство Фоксов, вежливо постучали. Генри уже давно готовый и находящийся словно на пружинах, поспешил открыть дверь. На пороге стоял загадочный мистер Бирн. Приподнявший покляк, ирландец вежливо кивнул. «Вечер добрый, сэр Генри Рой. Экипаж подан. Мы можем ехать». И уже через минуту профессор Фокс с дочерью, в сопровождении странного ирландского джентльмена, представляющего загадочного сэра, усаживались в дорогой черный экипаж. «Вы не собираетесь завязать нам глаза, мистер Бирн?» позволила себе легкую шпильку Аманда. Или вся ваша таинственность этого не требует? Думаю, это излишнее, мисс Фокс. Даже не улыбнувшись, произнес орландец. Это не дешевый французский роман, чтобы я завязывал вам глаза. А мой господин скрывал лик под маской. Вскоре вы познакомитесь и поверьте, он не станет скрывать собственного имени. Вы поговорите, и если вас все устроит, то сохранение тайны будет уже... В ваших интересах. «А если вдруг мы откажемся?» Спросила Аманда. В черных, словно вороного крыло глазах мистера Бина, вдруг промелькнуло пламя, и уголки губ слегка приподнялись, растягиваясь в хищной улыбке, украшенной золотой фиксой на верхнем клыке. От этого зрелища Аманду даже пробрал озноб. «Думаю, что вы просто не сможете ему отказать». — усмехнулся ирландец. — За это готов биться об заклад. Ведь, прежде всего, это в ваших интересах. — Полностью с вами согласен, мистер Бирн, — произнес профессор Фокс. — Это прежде всего в наших интересах. Поэтому я просто уверен, что мы сможем найти общий язык с вашим таинственным господином. — Ни минуты, в этом не сомневаюсь, — кивнул ирландец. Дальше ехали уже в молчании. Мистер Бирн прикрыл глаза и, казалось, уснул. Хотя Аманда и видела, как его черные зрачки то и дело перекатываются под полуопущенными веками, пристально наблюдая за сопровождаемыми. Отец тоже о чем-то задумался. Наверное, размышлял над тем, как вести себя на встрече с таинственным незнакомцем, поэтому мисс Фокс ничего другого не оставалось, как слегка отодвинуть занавеску и наблюдать за проносящимся лондонским пейзажем. Но уже через полчаса экипаж остановился, въехав во двор богатого особняка. Ирландец открыл глаза и произнес. «Вот мы и на месте». Они покинули экипаж, и мистер Бирн повел гостей в дом. Хотя домом это назвать было сложно. Скорее уж замком с большими дубовыми вратами, обитыми кованым железом, широкими окнами и даже несколькими башенками. Да, в таком особняке определенно мог жить только кто-то из очень состоятельных сэров Лондона. Ирландец постучал в дверь. Спустя мгновение ее отворил седой долговязый дворецкий с большими ушами. Низко поклонившись и поприветствовав гостей, он объявил. — Господин, еще упражняется, сэр Бирн но мной получен приказ, как только вы появитесь, сопроводить вас в главный зал. Тогда веди, Чарльз, потребовал Берн. Дворецкий кивнул и повел гостей через огромный холл, который, должно быть, не менялся в замке вот уже несколько сотен лет. На каменных стенах висели картины и дорогие полости лали ковры, а в нескольких углах с огромными двуручными мечами, в латных перчатках... Стояли начищенные до блеска рыцарские доспехи. Пройдя по холоду до внушительной дубовой двери, дворецкий отворил ее. В зале, несмотря на отсутствие окон, оказалось довольно светло. Высоко под потолком раскинулась кованая люстра с множеством свечей, а вдоль стен горело несколько десятков канделябров. Но чего-то огоньки в глубине комнаты гасли один за другим, сопровождаясь резким звуком щучка. Аманда присмотрелась и увидела вдалеке чью-то фигуру. Этот человек даже не удосужился повернуться к вошедшим и сейчас стоял спиной, то и дело отводя правую руку назад, а затем резко выбрасывая ее вперед. При каждом таком движении раздавался новый щелчок, а затем очередная свеча гасла. Неожиданно мистер Бирн громко прокашлялся. Лишь только после этого фигура, увлеченная своим занятием, отвлеклась, и, развернувшись, направилась к вошедшим. «Господин, ваши гости прибыли!» громко объявил дворецкий. «Спасибо, Чарльз!» раздался сильный властный голос, и из тьмы, созданной потухшими свечами, вышел мужчина лет под тридцать в белоснежной сорочке с расстегнутым воротом. В руках он сжимал черный хлыст, который сейчас наматывал, перекинув через локоть. Хотя Аманда отметила что незнакомец довольно хорош собой. Статин, темноволос, обладает холодными карими глазами и немного надменной улыбкой, что, впрочем, являлось отличительной чертой всех людей его круга и поэтому никак не зачитывалось в минус с точки зрения девушки. «Цар Генри Рой, леди Аманда, позвольте представить вам лорда Алистера Дрейка», объявил мистер Бирн. «Не может быть, сам Дрейк?» Тихо присвистнул профессор Фокс и тут же покраснел, вспомнив о правилах приличия. «Не стоит смущаться, профессор», усмехнулся лорд Дрейк, отчего-то не расставшись с довольно неаристократическим оружием и прикрепив хлыст к крючку у пояса. «Я понимаю, что мое имя слуху у жителей Лондона и обо мне ходит много историй, многие из которых к моему глубокому. К сожалению, нелицеприятны, но... — Но, черт возьми, сейчас это мне стоит восклицать, не может быть! Это ведь сам сэр Генри Рой Фокс, великий и прославленный археолог. — Ну, не такой уж я и великий, и даже непрославленный, — смущенно произнес мистер Фокс. — Не преуменьшайте своих заслуг, дорогой сэр, — воскликнул Алистер Дрейк, Пожимаю профессору руку. «Я ваш большой поклонник. Это ведь именно вы нашли ту китайскую гробницу десять лет назад. И именно вы, как ходят слухи, обнаружили ключ к пониманию шумерской клинописи. Пусть ваши заслуги в этом плане еще не оценили, но я уверен... Эх, я уж не говорю о ваших раскопках в долине царей хм Хмуро прокашлялась Аманда. «Вообще-то, я там тоже была и...» «О, простите!» Алистер резко развернулся к девушке и, обхватив ее маленькую ручку, нежно поцеловал ее. Леди Аманда, как я мог забыть о вас? Я просто изображен вами. Ваша красота подобна утреннему солнцу в весеннем саду. Ваши проникновенные кори глаза и обворожительная улыбка, губы девушки немного надутые, до се секунды, будто сами с собой тут же расплылись от комплимента. «О, прошу вас, не очаровывайте меня, мисс Фокс. Я так падок на женскую красоту». «Я слышала, что вы большой ловила, сэр Дрейк». Позволила себе легкую, но вполне приличную усмешку, мисс Фокс. «Не без этого, дорогая Аманда», – ничуть не смутившись, ответил лорд. «Но прошу вас, зовите меня просто, Алистер». Ну что же это, я держу вас у дверей? Пройдемте, думаю, нам есть что обсудить. И он легким движением руки пригласил гостей к круглому столу, стоящему в центре зала. Профессор Фокс, Аманда и мистер Берн уселись. Лорд Дрейк остался стоять и, продолжая разыгрывать радушного хозяина, осведомился о потребностях гостей. Не желаете ли выпить? Пожалуй... Я бы не отказался от бокальчика Бренди. явно волнуясь, произнес Генри Рой. «Ну, раз сам лорд Дрейк предлагает мне выпить, то бокал Бренди это именно то, что необходимо мужчине для беседы в этот вечерний час», — подал голос мистер Бирн. «А вы, мое очарование?» «Я предпочитаю чай», — ответила Аманда. «С копелькой молока, если можно». «Истинно!» «Английский напиток», – произнес лорд Дрейк и кивнул дворецкому. «Вообще-то мы привезли его из Китая», – назидательно сказала мисс Фокс. «Там этот напиток был известен задолго до того, как мы, коренные британцы, перестали носить свириные шкуры». «Аманда!» – возмутился Генри Рой. «Это весьма невежливо с твоей стороны». «Ничего страшного», – улыбнулся лорд Дрейк неспешными шагами подойдя к маленькому шкафчику и достав оттуда бутылку бренди и три бокала. Откупорив стеклянный сосуд, он начал медленно наполнять красивые хрустальные фужеры. В моем доме гостям, а тем более дамам, позволь на все. К тому же, прекрасная леди Аманда, история чая мне известна, и я имел в виду лишь то, что именно мы, англичане, прославили этот напиток на весь мир. «Ну, не будем об истории этого, без сомнения, благородного напитка. Ведь мы собрались здесь, чтобы говорить совсем о другой истории». «Хорошо сказано, лорд Дрейк», — произнес Генри Рой, отчего Манда тут же надула надуланатся губки. «Мы именно что собрались здесь, чтобы говорить об истории, но совершенно другой». Профессор Фокс прокашлялся. Как объяснил нам мистер Бирн, вы нашли весьма занимательную тему моего доклада в Королевской академии, и имеете желание, если я правильно понял, профинансировать экспедицию в саму Сибирь? Истинно так, кивнул лорд Дрейк и, взяв бокалы, подошел к столу, поставил возле мужчин их напитки, после чего опустился в мягкое кресло напротив семейства Фоксов. И, сделав небольшой глоток, сладко улыбнулся, интригующе выдерживая паузу. Впрочем, Аманда отметила ненамеренную паузу, свидетельствующую о самовлюбленности и любви к тайнам этого высокорожденного джентльмена, а нечто другое, а именно серебряный перстень с масонской символикой. Возможно, ей следовало промолчать в эту минуту, но воспитание, полученное вдали от пуританского Лондона, Научила мисс Фокс задавать свои вопросы. Прямо. Лорд Дрейк сдвинула бровя Аманда. Алистер, прошу вас, просто Алистер, улыбнулся высокородный джентльмен. Как вам будет угодно. Сэр Алистер, как я понимаю, вы присутствовали при докладе моего отца в Королевской Академии, поэтому рассказывать все заново и посвящать вас во все детали излишне. Лорд Дрейк любезно кивнул, но не сказал и слова. Поэтому Аманда продолжила. «Скажите, почему же вы не обратились к моему отцу напрямую, а прибегли к помощи мистера Бирна, сами же, оставаясь в карете?» «А... Аманда!» — чуть ли не взвизгнул профессор Фокс. «Это неприлично задавать подобные вопросы. Думаю, у лорда Дрейка были на то причины». «Ничего страшного». Легким движением руки Алистер остановил профессора Фокса. Как я уже сказал ранее, в моем доме гостям позволено многое, тем более задавать честные и прямые вопросы. Это избавит нас от лишних недоразумений в дальнейшем и, надеюсь, послужит фундаментом доверия, что только пойдет во благо общего дела». Мисс Фокс вежливо кивнула, как бы соглашаясь, а вот лорд Дрейк, напротив, слегка прищурился, будто увидев Аманду в новом свете. «Скажите, прекрасная и проницательная леди, что же меня выдало?» Мисс Фокс улыбнулась, позволив себе интригующую паузу, а затем ответила. «Ваше масонское кольцо. Когда мистер Бирн усаживался в экипаж, я заметила второго джентльмена. Лица его я, конечно же, не разглядела, но...» «Кольцо на вашей руке бросилось в глаза». «Ваша наблюдательность достойна похвалы, мисс», — произнес лорд Дрейк. Но, впрочем, я весьма рад тому, что вы теперь знаете о моей принадлежности к братству вольных каменщиков. Это избавит меня от лишних объяснений. Вокруг масона входит много слухов, и большинство из них, к моему глубокому сожалению, лицеприятны. Поэтому я рад, что вы не побоялись и все же решили встретиться со мной. Большинство подобных слухов создается безграмотными массами чтобы пугать друг дружку или искать причину своего ничтожного существования?» Слегка зевнув, заметил мистер Берн. «Немного грубо, но в сущности я согласен», – закивал профессор Фокс. В этот момент в комнату вошел дворецкий с подносом. Подойдя к столу, он поставил передам андой чашку чая и молочник. Но девушка даже не взглянула на них и с энтузиазмом сказала на слухи, как и легенды и сказки, в большинстве случаев имеют под собой реальные основы. Не этому ли ты учил меня, отец? И если мерзкий люд считает, что братство стремится лишь к господству и скрывает от людей истину, то за этим действительно что-то таится? Генри Рой поднес кулачок к лицу и прокашлялся, но взгляд он устремил на дочь, как бы говоря. «Опять ты за свой чертенок в юбке! Не возражай им! иначе ты все расстроишь», — а вслух сказал. Насколько я знаю историю масонства, братство прежде всего создавалось как благо и преследовало целью общее просвещение для всеобщего прогресса и... Воистину отец и дочь могут спорить до бесконечности, вдруг прервал довольно запутанную мысль профессора Лордрейк. Но я все же возьму на себя смелость умешаться. «В сущности, вы оба правы». Профессор Фокс, как и его дочь, с удивлением возрились на высокородного джентльмена. «Да», — подтвердил лорд Дрейк. «Вы не слушались Среди масонов тоже нет всеобщего согласия. Одни считают, что просвещать народные массы — это недостижимая мечта и глупость. Массами лучше управлять, не давая им совершать непоправимых ошибок. Для их же блага». А делиться с ними какими-то секретами это вообще верх безрассудства, который может привести к всеобщему хаосу и катастрофе. Именно поэтому многие из моих братьев, услышав ваш доклад и узнав о вашем открытии, приложили все усилия, чтобы хм, мягко говоря, высмеять вас. Хотя уверяю, профессор Фокс, большинство посчитало вашу теорию весьма прогрессивной, даже чересчур прогрессивной, а посему способной очень негативно сказаться на массах. — Но это же возмутительно! — подпрыгнув на стуле, вскричал Генри Рой. — Полностью понимаю и разделяю ваше негодование, профессор, — сочувственно покивал лорд Дрейк. — Тогда почему же вы решили профинансировать нашу экспедицию, которая может послужить доказательством теории отца? С недоверием спросила мисс Фокс. «Да еще и раскрыли нам истинную причину о отцовского доклада». «Или, может быть, Ло... Алистер, вы хотите воспользоваться плодами экспедиции во благо масонства?» Краем глаза Аманда заметила, как мистер Бирн приподнял бровь и с интересом посмотрел на господина, как бы говоря. «Ну, и что ты на это скажешь?» Но лорд Дрейк лишь рассмеялся. Поверьте, прелестная Аманда, это не так. Я, как и мой благородный предок, жажду лишь славы и величия Англии. С этими словами высокородный джентльмен возвел палец, привлекая внимание семейства Фоксов к картине, висевшей над головой лорда. На полотне, на фоне фрегатов, был изображен бородатый и темноволосый мужчина, очень похожий на самого Алистера, Без сомнения, это был сам легендарный сэр Фрэнсис Дрейк. Сэр Фрэнсис Дрейк. Около 1540 28 января 1596 Английский мореплаватель. Каппер. Вице-адмирал. 1588-й. Первый англичанин, совершивший кругосветное плавание. В 1577-м. 1580-х годах. Активный участник разгрома испанского флота в Гравелинском сражении 1588. Благодаря умелым действиям Дрейка англичанам удалось получить преимущество над превосходящими огневой мощью силами противника. «Славный и благородный муж!» — глядя на портрет бывалого морского волка, произнес Генри Рой на что Аманда саркастически хмыкнула. «Вы не разделяете мнение отца?» Без возмущения, а лишь с интересом улыбнулся лорд Дрейк. «По мне, так ваш благородный предок был простым пиратом», сказала мисс Фокс. «Пусть и выдающимся, но пиратом». «А Аманда!» взвизгнул профессор Фокс. Ты сегодня невыносимо! Сейчас же извинись!» «Простите ее, лорд Дрейк!» Ничего страшного, снисходительно улыбнулся ни чуточку не оскорбленный потомок сэра Фрэнсиса Дрейка. «В сущности, леди Аманда права, с той лишь разницей, что мой предок был не пиратом, а капером на службе Англии». «Не вижу никакой разницы», – пожала плечами мисс Фокс. «От подмены понятий смысл не меняется. Пиратес с греческого «морской разбойник» что на голландский переводится как «кафер». «Ваша правда, Аманда», – слегка поморщился Дрейк. «Но мой предок занимался своим делом лишь для блага нашей державы. Вы считаете, что грабежи торговых судов и убийства простых мореплавателей – это приемлемая плата для блага страны?» С вызовом посмотрев на оппонента, спросила Аманда. «Чтобы приготовить омлет, необходимо разбить пару яиц». Философски заметил мистер Берн. Затем он открыл рот и хотел еще что-то добавить, но Алистер предупреждающе поднял руку и произнес. «Сия философская дискуссия о допустимом зле не приведет ни к чему хорошему и лишь уведет нас от истинной цели, для которой все мы здесь сегодня собрались. Если вы хотите, мы сможем обсудить ее в любое удобное для вас время, но не сегодня». Посему предлагаю перейти к сути дела. Поддерживаю, строго взглянув на дочь, пискнул профессор. Теперь я отвечу на ваш вопрос, дорогая Аманда. Почему я напрямую не обратился к вашему отцу? Вы, наверное, решили, что лорд Дрейк боится заморочественное имя сомнительным предприятием и потому избежал публичной встречи с вами. Но это не так. Как я уже сказал ранее, масонское братье решило, что ваша теория опасна, а предприятие недопустимо. Но я не поддерживаю общего мнения, и потому иду наперекор братьям. Признаюсь честно, это может дорого мне обойтись, но я готов рискнуть, и все лишь во благо Англии. Подобная экспедиция, если она увенчается успехом, может перевернуть мир, и я хочу, чтобы это сделали именно мы британцы благородная цель поддержал лорда профессор фокс рад что вы меня понимаете кивнул дрейк но чтобы подобное предприятие увенчалось успехом оно должно пройти без огласки сибирь сейчас принадлежит русским впрочем надеюсь что это ненадолго и когда нибудь эта богатая земля обретет достойных и разумных владельцев и перестанет быть колонией Этих варварских недоевропейцев. «Наверняка вы намекаете на британцев», — закатила глаза Аманда. «Кому, как не нам, разумным и достойным сторонникам прогресса, следует владеть этой землей?» — ничуть не смутился лорд Дрейк. «Это ведь для общего блага?» «Ох уж эти имперские замашки!» — вздохнула Аманда. «Как же они скучные и опасные Неужели люди никогда не научатся жить?» «В мире. Боюсь, что мир устроен именно так, и изменить его не под силу даже... Господу Богу!» — развел руками лорд-дрейк. «Но мы опять отвлеклись. Как я уже сказал, земля принадлежит русским, и, прозная не про наше предприятие, на нем можно будет поставить крест. Глупые варвары никогда не дадут нам завершить подобный поход. В лучшем случае они захотят присвоить лавры себе...» А в худшем, впрочем, об этом лучше и не думать. Поэтому я призываю вас к сохранению полной тайны истинной цели нашего мероприятия. Потом, когда открытие будет совершено, и мы вернемся победителями, даю слово, а вас, дорогой профессор Фокс, будут писать все газеты мира. Учтите, я не претендую на лавры первооткрывателя или кого-то подобного. «Я лишь буду являться скромным спонсором и участником». «Звучит весьма заманчиво и достойно», — поблагодарил Генри Рой. Лорд Рей кивнул, а Аманда приподнял бровь, спросила. «Я так понимаю, это означает, что вы едите с нами?» «Безусловно. Я не могу пропустить подобного приключения». К тому же со мной вам будет гораздо легче. В России у меня есть верные единомышленники из местного дворянства, такие же сторонники прогресса, как и я, которые окажут мне любую помощь, что облегчит нашу задачу. Ваши условия, в принципе, понятны, если вы, конечно, откровенны с нами, а вновь встряла Аманда. Но меня интересует кое-что другое. А чего вы так уверены в успехе мероприятия? Ведь. Какая-то черная пирамида в глубине Сибири может оказаться всего лишь мифом, начертанным на стене Зеккурата, который по случайности обрушился, погребя под собой единственное доказательство, которое могло бы свидетельствовать, что слова моего отца не выдумка. Генри Рой с негодованием и удивлением возрился на дочь, но лорд Дрейк лишь растянул губы в улыбке. «Открою вам одну маленькую тайну». Интригующе произнес высокородный джентльмен. Но мозаика в разрушенном зикурате являлась не единственным доказательством существования черной пирамиды. Здесь уже настало время удивляться семейству фоксов. Генри Рой выпучил глаза и открыл рот, а Аманда по своему обыкновению приподняла брови. «Да-да», – кивнул лорд Дрейк, – «это действительно так». Как вы недавно заметили, масоны обладают многими тайнами, и одна из них касается Черной пирамиды. Давным-давно в библиотеке Братства мне попался прелюбопытнейший документ, который являлся частью утраченного архива тамплиеров. Не знаю, в какие времена и при каких обстоятельствах эти документы попали к масонам, но в них есть много чего интересного, что могло бы пошатнуть первооснову нашего с вами. Мира по воде эти хроники не в те руки. Но Алистер, опережая вопросы, поднял палец кверху. Прошу, не спрашивайте меня ни о чем лишнем. Все-таки я дал страшную клятву, что тайны братства останутся именно тайнами братства. Но кое о чем я все же могу вам поведать, поскольку это касается непосредственно нашего с вами предприятия. Он сделал паузу и продолжил. Так из одного документа храмовников я узнал, что в эпоху первого крестового похода, когда город Иерусалим был взят, рыцари ордена обнаружили тайную подземную библиотеку под местом, где когда-то стоял легендарный храм не менее легендарного царя Соломона. «Не может быть!» – пролепетал профессор Фокс, да и Аманда будто на иголках приподнялась с места и навострила ушки, боясь упустить хоть слово. Да, лорд Дрейк действительно умел интриговать. «Истина так», — кивнул Алистер. Свитки, что достались тамплиерам, были написаны неведомым языком, не похожим ни на одни знакомые им письмена. Долгие годы у лучших дешифровщиков ордена ушли на то, чтобы понять хоть часть, Написанного. И когда хромовникам все же удалось в них разобраться, они ужаснулись. Многие, как и рассказывалось в хрониках, даже пошатнулись в вере. Другие же решили, что эти свитки написал сам дьявол, чтобы порочить людские умы и сбивать их с истинного божественного пути. Лорд Дрейк отчего-то усмехнулся. «Ох!» – вздохнул Генри Рой а затем мечтательно произнес «Как было бы любопытно взглянуть на эти загадочные свитки хоть одним глазком! Не попали ли они вместе с архивами тамплиеров к масонам?» На этот вопрос лорд Дрейк ответил не сразу, он как-то странно посмотрел на профессора, а лишь затем продолжил. «К сожалению, нет. Боюсь, что тамплиеры уничтожили их, поскольку посчитали опасными для мира. «Как жаль!» – вздохнул профессор Фокс. «Такая утрата для науки!» а Аманда в этот момент подумала, что Алистер лжет. И если даже загадочные свитки библиотеки Соломона и были уничтожены тамплиерами, то не полностью, и часть их точно осела в масонских архивах. Но, возможно, эти мысли были просто обусловлены недоверием девушки к тайному ордену и вообще к закрытым мужским кружкам подобного рода. Но вернемся к хроникам тамплиеров. «Да, да», – задевал профессор, «вы сказали, что в сих документах вы обнаружили упоминание о Черной пирамиде в глубине Сибири». «Хотя тогда эта земля называлась совсем по-другому, но смысл верен», – продолжил лорд Дрейк. Тамплиеры действительно обнаружили в свитках упоминание о загадочном городе в глубине сибирской земли, куда якобы уходили древние боги для поддержания своего бессмертия. Хотя в свитках их прозывали «падшими сынами неба», что, возможно, лишний раз и уверило храмовников, что к ним попали листы, написанные самим дьяволом. «Падшие сыны неба, вы говорите?» Задумчиво пробурчал профессор Фокс. «Как? Интересно!» «Вы что-то слышали о них, профессор?» Тут уже сам лорд Дрейк с интересом поднял брови. «И да, и нет!» Так же задумчиво, будто находясь совсем в другом месте, произнес Генри Рой. Аманде было хорошо известно это поведение отца. Сейчас он что-то напряженно прикидывал в голове, сопоставляя факты и вспоминая легенды. Лорд Дрейк выжидающий молчал, и вдруг профессор заговорил. Просто во многих мифологиях, где царит многобожие, мы встречаем тот факт, что боги пришли именно с неба, да и само понятие, как небесные дети в разных формах, тоже встречается довольно часто. Даже в самом христианстве бог тоже обитает на небе, Но это вы без меня знаете. Меня же заинтересовали именно понятия «падшие». Почему именно «падшие»? То есть неизвергнутые, изгнанные, лишенные дома? В ветхом христианстве это понятие присуще Люциферу, возгордившемуся ангелу, но, как мы знаем, он был один. Возможно, древние вкладывали в это понятие какой-то иной смысл или же все обусловлено неверным переводом дешифровщиков Ордена. Хотя...» Мистер Фокс опять о чем-то задумался. «Ну, нет, этого уж точно никак не может быть». Аманда, Алистер и даже мистер Бирн с подозрением поглядели на профессора. Всех заинтересовал один единственный вопрос. «Что же предположил бывалый археолог?» Но он, похоже, не намеревался этим делиться, поскольку вдруг произнес «Но, впрочем, продолжайте, лорд Дрейк, чувствую, что история на этом не окончилась». алистер на секунду смутился, но потом все же кивнул «Вы проницательный дорогой профессор. Моя история на этом отнюдь не закончилась». По логике вещей магистры ордена Тамплиеров, посчитав эти свитки дьявольскими, должны были сразу предать их огню и забыть о написанном в них. Но, как утверждают архивы, вместо этого они отправили небольшой отряд из пятнадцати самых преданных рыцарей на поиски этого неведомого города в глубине Сибири. Не знаю, что послужило тому причиной, но, видимо, что-то все же заставило хромовников уверовать в подлинность попавших к ним в руки документов. Возглавил отряд командор Анри Санчес Лонка. Ему же и была доверена карта пути к городу. «Так, значит, была еще и карта!» Поднял брови профессор. «Так утверждают хроники», — ответил лорд Рейк. «Только вот почему магистру не сделали с нее копии и доверили командору отряда оригинал, Остается загадкой. «И что же этот Анри Санчес нашел Черную пирамиду?» Задал новый вопрос Генри Рой. «К сожалению, этого никто не знает», – развел руками лорд Дрейк. Его отряд так и не вернулся. Путешествие через всю Европу, через раздробленный на тот момент княжество руссов и дальше к неведомой сибирской земле для маленького отряда в те времена являлось настоящим безумием. Самый вероятный вариант, что рыцари пали от мечей русских варваров. Но как обстояло дело в действительности, никому доподлинно неизвестно. «Да, дела», – протянул профессор Фокс. «Саралистер, вы считаете, что эта история из архивов тамплиеров является подлинной?» – спросила Аманда. «Безусловно. Тамплиеры никогда не писали лжи в своих хрониках. И уж если что-то заставило набожных храмовников уверовать в подлинность сибирского города древних с черным пирамидальным храмом в центре, то я готов биться об заклад, что он действительно существует. — Я тоже склонен этому верить, — кивнул профессор Фокс. — Так значит, вы принимаете мое предложение? — спросил лорд Дрейк. К-конечно! — тут же откликнулся Генри Рой. Такой шанс выпадает раз в жизни. Отец, возмутилась Аманда. Ты даже не спросил моего мнения. Профессор Фокс перевел взгляд на дочь, немного виновато улыбнулся, но решение он уже принял, поэтому ответ был таков. Думаю, лисенок, что обсуждать здесь нечего. Когда мы отправляемся в путь, лорд Дрейк. Мисс Фокс недовольно фыркнула, а Алистер самодовольно улыбнулся. «Через неделю. Мне еще необходимо уладить кое-какие дела и подготовить все необходимое». «Хорошо», — кивнул Генри Рой и поднялся, чтобы скрепить договоренность рукопожатием. «Я рад, что вы согласились», — пожимая руку профессору, сказал лорд Дрейк. «Чувствую, что вы не пожалеете. Подготовку к экспедиции я беру на себя». Когда все будет готово, вам сообщат. А пока не смею вас больше задерживать, мистер Берн сопроводит вас до дома». Мисс Фокс тоже поднялась с места, а Лестер взглянул на девушку, улыбнулся. «Было очень приятно познакомиться с вами, леди Аманда». «И мне тоже», – машинально ответила девушка, хотя сама для себя еще не решила, приятно ли ей сие знакомство. Все тронулись к выходу неожиданно в углу комнаты раздался шорох и через секунду оттуда выскочила большая крыса и резво засменила лапками аманда вскрикнула несмотря на боевую натуру маленьких гадов она боялась крысы и змеи вызвали у девушки вполне женский трепет хотя она всегда повторяла себе что это глупо но поделать ничего не могла инстинкт брал свое вдруг алистер сорвал с пояса хлыст Одним молниеносным движением распустил его и выбросил вперед. Кончик ударил по бегущей крысе, и словно острый меч рассек бедного грызуна пополам. От увиденного Аманда даже вздрогнула. — Ох уж эти крысы! — улыбнулся лорд Рейк, явно довольный собственной ловкостью. — Все, никак не могу избавить замок от этой скверны. И откуда они только берутся? Весь остальной путь, вплоть до самого дома семейства Фоксов, прошел без происшествий, и, лишь возвратившись в уютные знакомые стены и оставшись с отцом наедине, Аманда наконец сукоризной сказала: Но тром чую, зря мы согласились на эту сделку. Я не верю ни единому слову этого самовлюбленного лорда Дрейка. Пусть он утверждает, что масоны не имеют к этому делу никакого отношения, но я уверена, что это не так, а все эти слова о благе Англии – это лишь пустой звук. Но Генри Рой лишь виновато развел руками, как бы говоря, других вариантов у нас не было.